Глава шестнадцатая. Союз меча и орала. Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы, посидеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой невестой или любовницей молодого повессы. Поэтому, когда Полесов постучал в дверь, и Елена Станиславовна спросила, кто там, Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году перед открытием Парижской выставки. Но, войдя в комнаты и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от прокурорши не осталось и следа. Как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 — поправил Остап, нажимая на локоть полит Матвеевича. — Но об этом не рекомендуется говорить. — А! я так рада вас видеть, — возопила гадалка. — Войдите сюда, в эту комнату. А вы, Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса? — О, — заметил Остап, — первое свидание, трудные минуты. Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?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 Вы помните, Полит Матвеевич, говорила Елена Станиславовна. А вы помните, Елена Станиславовна, говорил Полит Матвеевич. Кажется, наступил психологический момент для ужина, подумал Остап. И, прервав Иполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это, ранний ужин или поздний обед. Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась в кухню. — А теперь действовать, действовать и действовать, — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. — Старуха не подкачает. Надежная женщина. Полисов молитвенно сложил руки. — Ваше политическое кредо. — Всегда! Восторженно ответил Полюсов. Понадеюсь, Кирилловец? — Так точно! Полюсов вытянулся в струну. Россия вас не забудет! рявкнул Остап. И Полит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение.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 кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны, пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось и в голове только какое-то милость его повелеть соизволил, но это было не к месту. Поэтому он начал деловито. Строгий секрет. Государственная тайна. Остап показал рукой на Воробьянинова. — Кто, по-вашему, этот мощный старик? — Не говорите. Вы не можете этого знать.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 Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа. «Наших в городе много?» — спросил Остап напрямик. «Каково настроение в городе?» «При наличии, отсутствия», — сказал Виктор Михайлович, и стал путанно объяснять свои беды. Тут был и дворник дома номер пять, возомнивший о себе хам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 Будете единственным приятным исключением. Еще кого? В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику сов-работников, хозяина Быстроупака пака Дядьева, председателя Одесской бубличной артели Московские Баранки Кислярского и двух молодых людей без фамилии, но вполне надежных. — В таком случае прошу их пригласить сейчас же на маленькое совещание под величайшим секретом, — заговорил Полисов. Я побегу к Максиму Петровичу за Никишей и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в Быстроубак за Кислярским. Полисов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеича и тоже ушла. — Что это значит? — спросил Полит Матвеич, надувая щеки. — Это значит, — ответил Остап, — что вы отсталый человек. — Почему? — Потому что... — Простите за пошлый вопрос, сколько у вас есть денег. — И каких денег? — Всяких. — Включая серебро и медь. — Тридцать пять рублей. — И с этими деньгами... Вы собирались купить все расходы по нашему предприятию?» Ипполит Матвеич молчал. «Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок, гигантом мысли и особой приближенной к императору. Зачем? Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день. Что я должен делать?»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 И не забывайте надувать щеки. — К чему увязываться В такое опасное дело ведь могут донести. — Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай. Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал с корлупой подсолнухов, в квартиру входили гости. Никеша и Владя пришли вместе с Польсовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Молодые люди засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание. Бывший гласный городской думы чарушников тучный старик долго тряс руку Ипполит Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову. — Вы в каком полку служили? Черушников запыхтел. — Я бы... — Я бы... — кстати, вообще не служил, потому что будучи облечен доверием общества, проходил по выборам. — это время? Да, да, был. — Вы, надеюсь, остались им и сейчас. Крепитесь, потребуется ваша помощь. Полисов вам говорил, за граница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание! Остап отогнал полисов от Никиши и Влади и с неподдельной суровостью спросил: В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь, полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание! Остап понесло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу Быстроупака, Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил и обещал содействие за границей и полную тайну организации. Первым чувством владельца Быстроупака было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной. Чтобы вступать в рискованное дело, но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «Не. а вдруг, впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано. Дружеская беседа за чайным столом оживлялась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о последних городских новостях. Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служав в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. Крепитесь, сказал Остап наставительно. Кислярский пообещал. Вы как представитель частного капитала не можете остаться глухи к стонам родины. Кислярский сочувственно загрустил. Вы знаете, кто это сидит? спросил Остап, показывая на Иполит Как же, как же! — ответил Кислярский. — ты, господин Воробьянинов. — Это, — сказал Остап, — гигант мысли, отец русской демократии, особо приближённый к императору. — В лучшем случае два года со строгой изоляцией, — подумал Кислярский, начиная дрожать. — Зачем я сюда пришёл? — Тайный союз меча и орала, — зловеще прошептал Остап. — Десять лет. — мелькнула у Кислярского мысль. — Впрочем, вы можете уйти. — Но у нас, предупреждаю, длинные руки. — Я тебе покажу, сукин сын, — подумал Остап. — Меньше, чем за сто рублей я тебя не выпущу. Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном союзе меча и орала. Он остался. Длинные руки произвели на него невыгодное впечатление. — Граждане, — сказал Остап, открывая заседание, — жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания, она вам известна, цель святая. — Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи.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 Не вышло, мое дело шестнадцатое. Помогал детям, а и дело с концом. Чарушников обменялся значительным взглядом с дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. Кислярский был на седьмом небе. Золотая голова, думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот момент. Товарищи!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 Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленные Никеша с Владей и сам гениальный слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа. — В порядке старшинства, господа, — сказал Остап. — Начнем с уважаемого Максима Петровича. — Уважаемый... Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей. — В лучшие времена дам больше, — заявил он. — Лучшие времена скоро наступят, — сказал Остап. — Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. Восемь рублей дали Никеша с Владей. Мало. Молодые люди. Молодые люди зарделись. Полисов сбегал домой и принес пятьдесят. «Браво, гусар!» — сказал Остап. «Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?» Дядьев Фокислярский долго торговались и жаловались на уравнительные. Остап был неумолим. «В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними». Полит Матвеевич наклонил голову. «Купцы пожертвовали в пользу детишек по двести рублей». «Всего, — возгласил Остап, — 488 рублей. Эх, 12 рублей не хватает для ровного счета!» Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в старом ридикюле искомые 12 рублей. Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами. — О дня следующего заседания вы будете оповещены особо, — говорил Остап на прощание. — Строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати, в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось сдать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. Но... — сказал Остап. — Будем двигаться. — Вы, Полит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимством Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я... Пошел. И Полит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил, и вышел на улицу. Пройдя квартал, Он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей. «Извозчик — Извозчик! — крикнул он. — Вези в Феникс! — Это можно, — сказал извозчик. Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану. — Это что, закрыто? — По случаю первого мая. — Ах, чтоб их денег сколько угодно и погулять негде. — Ну, тогда валяй на улицу Плеханова, знаешь? Остап решил поехать к своей невесте. — А раньше как эта улица называлась? — Не знаю. — Куда ж ехать? — И я не знаю. Тем не менее, Остап велел ехать и искать. Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и, наконец, сообщил, что Плеханова не иначе, как бывшая губернаторская. Но... — Ну... — Губернаторскую, губернаторскую я хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на губернаторскую. — Ну, езжай на губернаторскую! Приехали на губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса. Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. И вот всю ночь безумец бедный куда б стопы не обращал, не мог найти улицы имени Плеханова. Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься в советском городе. — Вези в Сарбонну! — крикнул он. — Тоже извозчик! Плеханова не знаешь! Черток вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король, сын турецко-подданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели. Молодая была уже немолода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все. Арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так и не узнала, а по фамилии. Товарищ Бендер. И Полит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжении всего свадебного ужина он подпрыгивал на стуле, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «Горько!». Остав все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться, и Полит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру. — Так вы не тяните, они там. — Выстяжатель, — ответил пьяный Остар. — Ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету, чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал. Пожелайте мне спокойной ночи. И Полит Матвеевич пожелал и отправился в Сорбонну волноваться. В пять часов утра явился Остап со стулом. И Матвеевича проняло. Остап поставил стул посередине комнаты и сел на него. Как это вам удалось? Выговорил наконец Воробьянинов. Очень просто, по-семейному, вдавиться спит и видит сон. Жаль было будить. На заре ее не буди. Увы, пришлось оставить любимую записку. Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди, твой суслик. А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет, отдыхал по пути. Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу. — Тихо, — сказал Остап. Нужно действовать без шума. Он вынул из глубоких карманов плоскогубцы И работа закипела. Вы дверь заперли? Спросил Остап. Отталкивая нетерпеливого воробьяниного, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках. Такого ситца теперь нет. Надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь. Все это довело и Полита Матвеевича до крайнего раздражения. Готово, сказал Остап тихо. Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица. — Ну! — повторял Полит Матвеевич на разные лады. «Ну, — ну, ну, ну! — Ну! — Ну и но, отвечал Остап раздраженно. — Один шанс против одиннадцати, и этот шанс... Он хорошенько порылся в стуле и закончил. — И этот шанс пока не наш. Он поднялся во весь рост и принялся очистить коленки. Иполит Матвеевич кинулся к стулу. Во втором бриллиантов не было. У Иполита Матвеевича обвесли руки. Но Остап был по-прежнему бодр. Теперь наши шансы увеличились. Он походил по комнате. Ничего. Этот стул обошелся вдове больше, чем нам. Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайная ситечка. Полит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи. — Пошлая вещь, — заметил Остап, — согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует, это еще только начало, конец в Москве. А Государственный музей мебели — это вам не вдова. Там потруднее будет. Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги, их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось 610 рублей, выехали на вокзал к московскому поезду. Ехать пришлось через весь город на извозчике. На кооперативной они увидели Полисова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома номер пять по Перелешинскому переулку.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 Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей физгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке. Солнце пробилось сквозь тучи, сияли кресты церквей. Остап хохоча высунулся из окна и гаркнул. «Пашка, на толкучку едешь!» Паша Емельевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами. «Видели — Видели? — радостно спросил Остап. — Красота! — Вот работают люди! Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине. — Ничего, папаша, не унывайте. Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве.